Письма к верующим О тайне человеческой свободы Решаюсь вам сказать о тайне человеческой свободы, потому что вы, страдая, не ропщите. Раскрытие свободы невозможно для того, в ком нет жажды покорности тайнам духа. Сколь не размышляй немирным духом о воле Божьей и о свободе, ничего не поймешь. Откровение есть дар тому, кто открыт последней истине бытия, ищет свободы в Боге, а не против Бога. Есть три свободы у нас, людей. Одна внешняя и две внутренних. Внешней свободой мы свободны в определенном нам кругу жизни. Есть ряд нам доступных действий и вещей ней их мы связуемся законами этого мира, ограничиваемся ими волей Божией и волей других людей. А в плане Духа мы всегда остаемся свободными, ничем не связанными в своих нравственно-духовных оценках и суждениях. И через верное направление свободы мы можем достичь свободы от внутреннего зла. Это и есть высшая свобода, свобода Христова. Мы не свободны в том, что нам в голову может прийти какая-нибудь лживая или злая мысль. Но мы свободны принять ее или сейчас же отвергнуть, отогнать, осудить злую свою мысль, не согласиться с нею, определив свой дух, свою волю, свою свободу в сторону Божьей правды, любви и чистоты. «Всякий человек так свободен». Он может определять себя все время в сторону Божьего добра, даже если у него нет сил совершить это добро. Свобода отношения к вещам и явлениям, к миру, к себе и к Богу есть та свобода, которая остается у человека на всех его путях в мире и на всех его нравственных ступенях. Свобода материальная, политическая и социальная – Это только символ и образ свободы. И жизнь надо отдать прежде всего настоящей, духовной свободе. И все тогда приложится. Ни деньги, ни телесные упражнения, ни физические удовольствия, ни власть, ни слава мира не дают истинной свободы. Человек свободен прежде всего в выборе своей настоящей Нравственной, духовной свободы и в приятии ее от Бога. Возможность нравственного выбора, самоопределения вложена в нас Творцом. И голос этой свободы в нас есть живая совесть. Озаряемая откровением, совесть воспитывается и воспитывает в свободе мудрого понимания жизни Человек уже в этом мире может достичь состояния, когда зло и смерть перестают иметь над ним власть. Это и есть свобода во Христе. Тут входит человек в тот радостный покой, о котором сказал Спаситель «Мир мой даю вам». Высшая свобода человека есть именно его свобода от зла. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Значит, первая площадочка свободы, ее начальная дорожка, небольшой срок жизни, пространство, времени, нам отведенный в этом мире. На этой узкой дорожке мы призваны достичь вечности. Изменить тут ничего мы не можем. Мы не имеем власти даже прибавить росту на локоть, хотя через молитву может удлиниться срок нашей земной жизни, как у царя Езекии. Второе пространство свободы – есть наша постоянная возможность нравственного выбора. И от того, как мы воспользуемся этими двумя свободами, зависит нахождение нами третьей, последней, настоящей свободы – Царствия Божия. Только она есть смысл истории мира и каждой отдельной человеческой жизни. Нет, доктора не виноваты в смерти вашего ребенка. Отбросьте такую мысль. Злого намерения у докторов не могло быть. Значит, тут определение Божие. Примите это верою, и вам начнет уясняться тайна жизни. Бог единый хранитель и распределитель сроков земной жизни. Нельзя также думать, что смерть люди заслуживают за свои грехи. Это не христианское понимание смерти. Смерть есть следствие общего греха. Бывает даже, что особые грешники как раз задерживаются на земле в надежде на их покаяние и исправление. А праведники – как более созревшие плоды, скорее берутся в другой мир. Старец Амвросий Оптинский сравнивал руку Божию с рукой хозяйки, которая испекшиеся яблочки вынимает из печи. Уход из земной жизни праведника, тем более детской, ангельской души, более легко, умиротворенно воспринимается верующим сознанием, чем уход хотя бы и глубокого старика, но нераскаянного грешника, смерть которого можно сравнить лишь с посечением бесплодной смоковницы. Откройте в душе своей двери и окна к мудрости высшей и прославьте Господа за все. И никак не сетуйте на докторов, лечивших вашего ребенка. Одинаковый грех возлагать на докторов все свои надежды, и сетовать на них, когда эти надежды не оправдались. Более того, храня в душе осуждение докторов, вы огорчаете светлую память своего младенца. Примите же единственно достойное понимание смерти человека, и дух ваш будет в одном небесном состоянии с чистым духом вашего ребенка.